на ближних подступах. Наступление немцев на Сталинград напоминало не мирную поступь, а качание маятника. Синхронности в движении вперед двух ударных группировок в течение августа 1942 года командованию группы армии Б достичь не удавалось. Когда 4-я танковая армия Гота наступала, 6-я армия Паулюса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 Это в немалой степени объяснялось тем, что 8-й авиакорпус, 6-7 истребительных групп, 9 бомбардировочных, 3-4 пикировщика и 3 двухмоторных истребителя, не мог поддерживать наступление сразу двух ударных группировок. Соответственно, 8-й авиакорпус поддерживал наступление то 6-й армии, то 4-й танковой армии. Очередной удар к юго-западу от Сталинграда заставил лихорадочно собирать резервы для стабилизации обстановки под Абгонерова. Однако тем временем сгущались тучи над Сталинградским фронтом. Относительное затишье было дремотой удава, переваривающего только что проглоченную жертву. Паулюс готовился наступать на Сталинград. Основным руководящим документом с которым 6-я армия вступила в очередную фазу сражения за город на Волге, стал оперативный приказ от 19 августа 1942 года. В этом документе командующий армии сформулировал цели и задачи войск для преодоления последнего, как тогда казалось, рубежа сопротивления советских войск. Уже в самом начале приказа Паулюс предупреждает о возможности контратак с севера во фланг, цитата. «Следует считаться с тем, что они, возможно, сосредоточили силы, в том числе танковые бригады, в районе Сталинграда и северной перешейки между Волгой и Доном для организации контратак. Поэтому войска при продвижении через Дон на Сталинград могут встретить сопротивление с фронта и сильные контратаки, «в сторону нашего северного фланга». Конец Далее командующий 6-й армии демонстрирует осторожный оптимизм в отношении боеспособности советских войск. Цитата. «Возможно, что в результате сокрушительных ударов последних недель у русских уже не хватит сил для оказания решительного сопротивления». Конец Действительно, что в результате сокрушительных ударов последних котёл на западном берегу Дона поглотил значительные силы 62-й армии. По замыслу Паулюса, готовящееся наступление должно было стать последним в сражении за город на Волге. Поэтому 6-й армии была поставлена амбициозная задача. Цитата: овладеть перешейком между Волгой и Доном севернее железной дороги Калач-Сталенград. и быть готовой к отражению атак противника с востока и севера. Для этого армия форсирует Дон между Песковатка и Трехостровская главными силами по обе стороны от Вертячей. Обеспечивая себя вот атак с севера, она наносит затем удар главными силами через цепь холмов между рекой Рассошка и истоками реки Большая Коренная. в районе непосредственно севернее сталинграда до волги одновременно часть сил проникает в город с северо-запада и овладевает им конец цитаты согласно плану, разработанному командованием 6-й армии армейским корпусом должен был быть захвачен плацдарм на дону по безсторонней отвёртячего после вскрытия плацдарма с него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 14-й танковый корпус должен был прорваться к высотам юго-западнее Ерзовки и к Волге. Это означало перехват железнодорожной линии, подходящей к С탈линграду с севера. 8-му армейскому корпусу ставилась задача на движение на линию татарского вала и организацию на этом рубеже обороны от контрударов с севера. Армейский корпус Вначале прикрывал южный фланг 14-го танкового корпуса, а затем должен был овладеть центральной и южной частями Сталинграда. То есть корпус должен был фронтальным ударом сбросить части и соединения 62-й армии в Волгу. Интересно, что план наступления 6-й армии не предусматривал использования в городе танков. Цитата Частью сил корпуса 14-го танкового нанести удар с северо-запада, ворваться в северную часть Сталинграда и захватить её. Танки при этом не использовать. Конец цитаты. Одновременно в резерв выводилась 22-я танковая дивизия. Она должна была стать резервом за левым флангом 6-й армии, за линией обороны 17-го корпуса. вспомогательно ударно наносился на правом фланге, где 71-я пехотная дивизия должна была захватить плацдарм у Калача, в целом занятый в результате боёв конца июля и начала августа, рубеж Дона по замыслу Паульса оставался пассивным участком, занимаемым слабыми силами. Причина этого очевидна. С одной стороны, направление по кратчайшему расстоянию выводящее к Сталинграду, должно было быть лучше укреплено советскими войсками. С другой стороны, опора на господствующий над левым правый берег Дона обеспечил защиту от контрударов. Нельзя сказать, что положение противостоящей 6-й немецкой армии 62-й армии было совсем уж безнадежным. Для восстановления целостности фронта после окружения главных сил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 на 19 августа, но затем было перенесено на 21 августа. В армейском корпусе для форсирования Дона были выделены 76-я и 295-я пехотные дивизии. Немецкие источники описывают захват плацдармов следующим образом, цитата, «Ночь перед наступлением была безоблачной, ветер дул с юго-востока, Подону расстилался лёгкий туман, и из-за хорошей видимости время наступления было назначено на 3:10 утра. Не открывая огня, штурмовые отряды армии на 112 десантных катерах и 108 надувных лодках 912 десантной команды переправились через реку спустя час и 50 минут.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 Как было приказано, но 203-й полк натолкнулся на отчаянное сопротивление. В 16:30 был изготовлен военный временный мост у Лучновского. Правильнее, Лученский. А 22 августа в 7:30 закончена наводка моста у Акимовского. Так был образован плацдарм на восточном берегу Дона. в 60 км от Сталинграда. В результате форсирования Дона 6-й армии погибло 74 и ранено 351 человек. 19 десантных катеров и 26 надувных лодок были уничтожены огнём. Нельзя сказать, что советское командование не оценило опасности, исходящей от только что образованного плацдарма Командующий 62-й армией Лопатин сразу же донёс командующему фронтом, что наличные силы пехоты недостаточны для уничтожения противника, переправившегося через Дон. Командорм просил разрешения привлечь для выполнения этой задачи 35-ю гвардейскую стрелковую дивизию или снять 87-ю стрелковую дивизию с позиций на Ленинградском ободе.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 Советские войска просто не успели. Накопление войск на плацдармах носило взрывной характер. Паулюсу наконец-то пригодились многочисленные мостовые колонны, собранные еще в июле, когда планировалось форсировать Дон у Калача. 22 августа на восточный берег Дона переправились. 44-я, 76-я, 295-я... 305-я, 394-я и 389-я пехотные дивизии. В ночь на 23 августа к ним присоединились три дивизии 14-го танкового корпуса. Ранним утром все эти соединения веером разошлись в плацдарм. Неудивительно, что оборонявшаяся по периметру плацдарма 1-98-я стрелковая дивизия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 В 4:30 танки боевой группы Зикениуса, словно на полигоне, широким клином сплозダーма прорвали оборону противника. За ними следовали боевые группы Кромпена и фон Ареншторфа. Слева в восточном направлении наступала третья, а справа шестидесятная пехотная моторизованная дивизия. Дивизия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 несли своим бомбы на Сталинград. А на обратном пути пролетали над самыми башнями наступающих танков с душераздирающим воем сирен. После тяжёлого боя шестнадцатая танковая дивизия преодолела татарский вал и южнее Котлубани перерезала железную дорогу Фролов-Сталинград. Горели поезда. Казалось, что противник совершенно захвачен в расплох. Наступление быстро продвигалось вперёд. В полдень командиры танков справа на горизонте увидели красивые очертания города Сталинграда, протянувшегося вдоль Волги на 40 километров. Водонапорные башни, заводские трубы, высокие дома виднелись сквозь дым пожаров. Очень далеко на севере, в пустынной доли, вдруг проступил собор. Конец цитаты. оказалось, что город, носящий имя Сталина, в одночасье попадёт к ногам победителей. Однако в течение событий неожиданно вмешалось качание майтака 6-й и 4-й танковой немецкими дивизиями. Прорываясь на Сталинград немцы на полном ходу таранили соединения, предназначенвшиеся совсем не им. Первым таким соединением